Глава седьмая. Сглатываю ставший в горле ком. А можно голос как-то и изменить? «Вам не нравится мой голос?» — спросила нейросеть, и как мне показалось слегка обиженным голосом. «Нет, очень нравится, просто он слишком...» Запинаюсь, не зная, как бы поточнее выразиться, и желательно помягче, а то мало ли... Какой? Ну вот такой, слишком сексуальный, так и не придумав, как по-другому выразиться, говорю прямо. — На какой голос желаете изменить? — спросила нейросеть, и вот вроде все тем же голосом, но что-то в нем изменилось. пропала та искорка, стал более грустным. Хороший вопрос. И вот какой голос я бы хотел слышать у себя в голове? А может, есть какие-нибудь варианты? Ожидайте. Провожу подбор голосов, исходя из ваших предпочтений. э, -э чего? Из каких предпочтений? У нее что, есть доступ к моей памяти? Или откуда она тогда возьмет эти самые предпочтения? Нейросеть! Как происходит этот подбор? Путем сканирования вашей памяти и эмоций. Ять! «То есть тебе доступна вся моя память? Все мои воспоминания?» «Да». Резко успокаиваюсь. «Так подумать...» «Ну что в этом такого? Ну подумаешь, она будет знать все, что со мной было. Мне же все равно с ней жить дальше». Подбор голоса завершён. Применение подобранного варианта. Сообщила нейросеть еще прежним голосом. «Голос изменен» оповестила она меня уже новым голосом. И теперь он гораздо комфортнее, что ли. Да, он приятный, красивый, нежный, и еще можно долго перечислять, какой он, но нет в нем больше тех возбуждающих и сводящих с ума ноток, которые на меня так действовали. Как вам? Супер! То, что надо, искренне отвечаю ей. А вот как ты выбрала именно его? Почему именно такой был подобран? Был подобран вариант, вызывающий у вас наиболее положительный эмоциональный отклик. а, -а только и могу произнести. Круто, она как-то просканировала мою память, что-то там подделала, смогла привязать варианты голосов к моим эмоциям на них и вычислить лучший, ну или создать. Ладно, с этим вроде бы разобрался. Осталось теперь поуточнять все остальные вопросы, которые у меня возникли после того, как она продемонстрировала список доступного мне функционала. Артемида, могу я тебя называть сокращенно? Арти, для начала спрашиваю про это. Как вам нравится, хозяин? Так, давай договоримся без вот этих «хозяин» и тому подобного. Зови меня просто Сергей. серый асов и так далее. Думаю, понятно, что я имею в виду. «Принято, Сергей!» покладисто ответила Арти приятным голосом, который буквально ласкает мой слух. Пусть он и раздается как бы в моем сознании. «Что представляет из себя прямое управление нейросетью?» «Вы можете напрямую управлять мной», прозвучал очевидный ответ. «Блин, вот мне же стало так понятнее». Каким образом? Отдавая команды голосом или мысленно? А раньше не мог? Спрашиваю, уже сообразив, какой будет ответ. Нет, вы могли использовать только доступные вам функции. А вот управлять вообще напрямую я могу, без использования голосовых или мысленных команд, ну вот как, например, с компьютером. Для этого необходимо провести ряд модификаций как меня, так и вашего организма. Ладно, буду считать, с этим разобрался. Мысленно возвращаюсь к тому списку, который нейросеть выдала мне на запрос о доступном функционале. Управление нанофабриками выражается в том, что я ставлю тебе задание, а ты уже непосредственно настраиваешь фабрику, или я могу сам как-то с ними взаимодействовать. Первый озвученный вариант «Управление через меня» Для прямого управления у вас пока что недостаточно возможностей, необходим ряд модификаций. Но раз речь опять зашла про модификации, как я могу модифицировать себя? При помощи нанофабрик и совершенствования программной оболочки. Но я же не совсем это имел в виду, хотя сам виноват, не точно сформулировал вопрос. Каким образом? Я могу узнать доступные модификации. Немного подумав, решаю задать вопрос так. Вы можете поставить мне цель, и я выделю ресурсы на поиск решения для ее достижения. Я могу предложить вам список модификаций, исходя из текущего моего состояния и обнаруженных уязвимостей, недостатков. Понятно. Задумчиво протягиваю, смотря на зеленый куст немного в стороне от лавочки, где сижу. «Выведи мне список доступных модификаций». «Доступные модификации на данный момент отсутствуют. Нужно больше времени для сбора и анализа данных», — невинно ответила мне Арти. «И сколько тебе нужно времени?» «Хотя бы сутки в полностью активном состоянии». По истечении этого периода времени я смогу предоставить вам примерное направление моего развития. Кстати, обращайся ко мне на «ты». А то все на «вы» да на «вы». «Хорошо, Сергей», — снова она согласилась. Вот не могу как-то до конца пока что понять по голосу ее эмоции. Но в том, что они есть, не сомневаюсь. Звучит, конечно, дико. Эмоции и у нейросети. Пусть это даже какая-то симуляция, но применяется весьма качественно. Вот только создается впечатление, что Арти еще не до конца освоилась с ними. Ты там вроде бы еще писала, что, возможно, твое автономное развитие, как и управляемое мной. Все так. Ты можешь отдать развитие на мое усмотрение или, как должно быть понятно из названия, принимать решение по моему развитию сам. Возможен еще один вариант. Когда ты задаешь основные критерии, пункты моего развития, а промежуточные моменты я решаю сама. Как-то сложно всё. Ну да, я типа надеялся, что все будет просто. В целом, вроде можно и просто. Нужно всего лишь дать самостоятельность нейросети. Но пока что хочется самому посмотреть, что и как. Интересно, в конце концов. Не каждый же раз выпадает такая возможность. «Со всем этим вроде бы пока что понятно. А что про кастомизацию твоего интерфейса? Ты можешь настраивать видимую тебе часть моего интерфейса», ответила мне Арти, и перед глазами появилась хреново туча всяких иконок, надписей и еще чего-то малопонятного. И все это накладывается друг на друга, перекрываясь, чего становится еще больше непонятнее. «Пожалуй, в другой раз как-нибудь. Убери», — отвечаю ей. Миг, и все, что перекрывало обзор, пропало. «А что там с модификациями организма? То есть меня? Благодаря нанофабрикам имеется такая возможность». «Ну и?» Пытаюсь еще что-то узнать, а то Арти почему-то подвисла, так и не озвучив самое интересное доступные базовые модификации организма. Внимание! Недостаточно нанофабрик. Для проведения модификации организма необходимо увеличить количество нанофабрик. Список модификаций будет доступен после достижения нужного количества нанофабрик. А что у меня не так с нанофабриками? Когда был в лаборатории, их было вроде бы достаточно? Спрашиваю у нейросети, про себя тихо бурча на неё Могла бы и так показать мне список доступных модификаций. Текущего количества достаточно для поддержания меня в рабочем состоянии. На изменения в твоем организме мощностей практически не остается, даже самые минимальные изменения будут длиться слишком долго. В лаборатории все модификации с тобой проводились внешними средствами. Ну хорошо, что нужно для новых нанофабрик? И где они вообще располагаются? Необходимы ресурсы для их создания. Нанофабрики могут располагаться в различных частях тела, чаще всего находятся рядом с внутренними органами. Да, тормознул, они же нанофабрики, маленькие. Какие нужны ресурсы для старта процесса создания новых нанофабрик? Нужен целый ряд различных элементов, ответила Арти впрочем, не углубившись в детали. «И где я тебе их все достану?» Нанофабрики способны синтезировать нужные вещества путем атомарного модулирования, но для этого все равно необходимо исходное сырье. В данном случае подойдет любой металл. «Совсем-совсем любой?» — спрашиваю у нейросети, моментально найдя взглядом старую металлическую ограду, которая неизвестно каким образом смогла достоять до сегодняшнего дня. Да? Есть что-нибудь, требующее моего немедленного изучения или вмешательства? Нет. Про весь основной функционал ты узнал. Остался ряд не значительных функций, с которыми можно ознакомиться позже. Тогда хватит прохлаждаться. Поднимаюсь с лавочки и направляюсь к заборчику. Как происходит поглощение металла? Что мне сделать для этого? И сколько его необходимо? Поглощение будет происходить при помощи нанороботов через поры кожи. Просто коснись рукой или любой другой голой частью твоего тела металла и отдай мне команду. Понятно. Подхожу и хватаюсь рукой за металл. А сколько времени будет длиться этот процесс? Не могу пока что точно сказать. Нужно хотя бы раз провести его. «Начинай!» Отдаю ей команду и пристально смотрю на свою кисть. Будет ли там какой-то визуальный эффект? Несколько мгновений, и кисть будто окуталась легкой дымкой, которая захватила и кусок оградки. Наблюдаю за тем, как металл под рукой буквально тает, бесследно исчезая. Дымка же становится какой-то более насыщенной, что ли, и медленно втягивается в кожу руки. Завораживающее зрелище и совершенно никаких ощущений, только чувство того, что я держусь рукой за прохладный металл. «Необходимый объем металла получен», — оповестила меня Арти, оторвав от процесса созерцания залипательного перетекания дымки от руки к оградке и обратно. Отнимаю руку от заборчика. В том месте, где держался, осталась выемка по форме ладони с пальцами, а вокруг виден снятый слой металла. Вот кто-то же удивится, когда случайно наткнется на это место, Запущен процесс создания новых нанофабрик. Сколько времени он займет? Сутки? Ого, долго! Придётся любопытство пригасить пока что. Разворачиваюсь в нужную сторону, И направляюсь домой. «А сколько ты собрала металла?» «Сто тридцать шесть грамм». «Зачем столько?» — спрашиваю у неё, а сам думаю о том, что выемка от руки получилась слишком большой для такой массы изъятого металла. «Ну вот сколько по объему будет занимать та сотня грамм металла, а если точнее, то железо, из которого был сделан тот заборчик?» Пытаюсь мысленно прикинуть. «А может, я погорячился?» «Нет, все же выемка будет слишком большой. Арти зачем-то скрыла от меня точное количество металла». «Да ну, зачем ей это?» «При синтезе нужных веществ велики потери исходников. Также создала небольшой запас на случай срочной необходимости», продолжила отвечать она, оторвав меня от размышлений. «А вреда для меня не будет?» что где-то в организме будет столько металла находиться. Нет, металл изолирован от среды твоего организма. Слушай, а почему выемка от руки получилась явно больше, чем ты поглотила металла? Все же спрашиваю ее об этом. В ходе процесса поглощения граничащий металл был деформирован, спрессован. За счет этого и создался такой эффект. Ага, вот как значит. Тогда все нормально. Потирая мысленно в нетерпении руки, широкими шагами иду домой. Всего лишь сутки, и я смогу взглянуть на доступные мне модификации тела и, возможно, даже начну проводить какую-нибудь. Это не говоря про то, что по истечении тех же суток Арти, наконец, должна будет определиться с возможностями своего дальнейшего развития. Когда ждёшь, время будто специально медленнее идёт. Кажется, ну вот всего лишь сутки. Пролетят незаметно. Охренушки. Мне они показались, ну, очень долгими. Нетерпеливо меряю шагами двор дома, который вышел, чтобы не мешать спать маме. А то она только нервничала бы, чего я в таком состоянии. Можно, конечно, было бы и поспать, как все нормальные люди вокруг, но... Сна ни в одном глазу. Вот еще полминуты, и Арти должна сообщить мне, что создание нанофабрик завершено, и, наконец, выдать список доступных модификаций как ее, так и моего тела. От осознания этого факта почему-то сердце начинает биться тревожнее. Так подумать, ну вот что такого? А нет. Подсознание человека, выросшего на компьютерных играх и художественной литературе, дает о себе знать. Создание нанофабрик успешно завершено. В эксплуатацию введено 10 нанофабрик. Сколько? Э а сколько у меня было? Две. А зачем еще 10? Ты же не хочешь ждать по месяцу, пока завершится какая-нибудь незначительная модификация? Ответила она вопросом на вопрос. «Ясно. Давай мне уже наконец-то список модификаций. Тебя или меня? Давай вначале тебя. Принято. Я проанализировала свою работу и вывела следующее направление модификаций». После этой фразы перед моим взглядом появился солидный список. «Улучшение проводимости нейроинтерфейса». Улучшение вычислительного модуля, создание модуля внешней связи, улучшение модуля памяти, улучшение модуля прогнозирования, улучшение модуля гибридных расчетов. Это доступные на данный момент основные модификации нейросети, то есть меня. Возможно появление новых в ходе моей дальнейшей работы. Это те, что я смогла выявить и обработать за прошедшие сутки. «Смотрю на этот список и даже как-то теряюсь в нем. Вот что нужное, а что нет? Придется спрашивать, чтобы не ошибиться. Или, может, вообще лучше дать ей самостоятельность, и пусть сама себе развивается, как считает нужным, а под моим управлением только мое тело? Ты сказала, что это основные, а есть еще не основные? Да, но я их не включала в список» тогда он бы получился раз в пять больше. Они не критически важные, и в соответствии с установкой по умолчанию я могу проводить их самостоятельно, чем и занимаюсь с момента их обнаружения». «Хм, она же вроде днем ранее говорила немного другое, что ей требуется на такое мое решение. Хотя она же не говорила, что в ней прописано изначально. А я и не уточнял». «Я сделала что-то не так?» — спросила Арти с тревогой в голосе. «Нет, все нормально», — успокаиваю ее. «Опиши мне лучше, для чего каждая модификация. Текстом или голосом? Давай текстом». «Принято». Улучшение проводимости нейроинтерфейса. Суть модификации вытекает из ее названия. Улучшается проводимость нейроинтерфейса. Благодаря этому я смогу быстрее получать сигналы от различных модулей и, соответственно, буду быстрее реагировать на них. Улучшение вычислительного модуля. Во мне имеется вычислительный модуль, который занимается всеми расчетами. Улучшив его, ты получишь возросшую скорость обработки информации, требующей вычислений, а также увеличится скорость расчета всего, чего только можно, И это сыграет свою роль в модификациях программной оболочки. Создание модуля внешней связи. Имеется возможность создать модуль, при помощи которого я смогу подключаться к различным техническим устройствам, имеющим такую возможность. Улучшение модуля памяти. Изменение структуры модуля памяти, в котором хранятся промежуточные данные, необходимые для моей работы. Это отдельная от твоего мозга структура. Улучшение модуля прогнозирования. Модуль, выполняющий схожую работу с вычислительным модулем, но направляет исключительно на обработку внешних угроз носителю. Применяется в основном в боевой или экстремальной обстановке. Может применяться для прогнозирования поведения окружающей среды. Эти модули разделены с целью снижения общей нагрузки. Улучшение модуля гибридных расчетов. модуль по большей части дублирующий работу вычислительного, но может брать на себя также нагрузку модуля прогнозирования, необходим для критических ситуаций, когда происходит обработка больших массивов информации, позволяет проводить параллельные вычисления. Вот с одной стороны написано понятным и простым языком. Видно, что Арти максимально упростила все, что только можно в описании. Но вот все равно некоторые моменты слегка непонятны. Вот зачем было создавать и вычислительный модуль, и гибридный? Ладно, еще модуль прогнозирования, про него в целом все понятно, но почему нельзя было сделать только один вычислительный и просто внутри него распараллелить структуру? Хм, может, здесь подойдет аналогия с процессорами? Два будут быстрее работать, чем один. Пусть и такой же мощный, они смогут параллельно обрабатывать два потока данных, а учитывая, что здесь, скорее всего, нагрузка Ого-го. все это, конечно, весьма условно, но другой причины, для чего нужно дублирование, не вижу. И вот какую модификацию выбрать первой? Арти, одновременно можно проводить только одну модификацию? Пока что да. Для увеличения количества одновременных модификаций нужно улучшить вычислительный и гибридный модули. Сколько будет длиться модификация? В среднем от суток до двух. Еще раз просматриваю описание, все еще висящее перед взглядом. Сделать ту, которая кажется интересной, или ту, которая вроде как нужная. Давай модуль внешней связи. Озвучиваю свое решение. Пусть логичным было бы вначале проапгрейдить вычислительный и гибридный модули, но я вроде никуда не спешу, так что можно вначале утолить интерес. Хорошо, начинаю создание указанного модуля. Ориентировочное время создания — 28 часов. Все необходимые ресурсы имеются. Отчиталась нейросеть. С этим разобрался. А значит, Арти. «А что там с модификациями моего тела?» «Доступна базовая модификация». «И?» «Подробнее, что включает в себя?» «Базовая модификация тела затрагивает его целиком. Происходит улучшение костей, мышц, кожи, внутренних органов, кровеносной системы. А мозг, глаза и другие органы чувств?» «Нет, они изменениям не подвергаются». Только эту модификацию можно. Да, необходимо ее провести для дальнейших изменений. Нужно так нужно. Проводи. Все равно особого выбора ты мне не предоставила. Только уточни, как именно все перечисленное будет улучшаться. Будет произведено частичное слияние биологических тканей с искусственными. В результате повысится прочность костей и кожи. Мышцы станут прочнее и выносливее. Внутренние органы смогут выдерживать большую нагрузку, как и кровеносная система. Я понял. Приступай. «Недостаточно ресурсов», — произнесла Арти фразу, которую я уже давно ждал, еще на ее модификациях. «Чего и сколько нужно?» — спрашиваю у неё, замерев посреди двора, по которому до сих пор ходил из края в край. Метал, «Какой именно? Непринципиально. Сколько? 10 килограмм. Сколько? 10 килограмм», спокойно повторила нейросеть. «И где я тебе столько возьму?» растерянно спрашиваю скорее просто вслух, чем у неё. «Это одним заборчиком уже не ограничишься. Тут нужно что-то побольше». Перебираю в уме варианты. Начиная от входной двери в дом, это машины соседа, которую он вечно перекрывает подход к подъезду. Шутки шутками, но мне реально ничего нормального в голову не приходит. «За городом вроде бы есть свалка бытового мусора», подала идею Арти. «И точно, я совершенно про нее забыл. Точнее, мне просто не пришло в голову, что можно туда наведаться. Свалка же. Но в моей ситуации как раз то, что нужно». Там, скорее всего, будет много бесплатного металла. Ну а то, что не особо хочу шариться по таким местам, это уже не важно. Что ж, пошли тогда искать эту свалку. Произношу вслух и достаю телефон, открывая браузер на нем. А то, где находится эта свалка, даже и не представляю.